Карнавал Я ухожу, давай прощаться На этот раз это тупик Закроем бал миражных танцев И маски снимем в один миг Как оказалось, путь не млечен И до луны нам не дойти Любить тебя мечтала вечно Но разошлись наши пути Бэкграунд потерпел фиаско И нет чудес Кругом обман, и даже в этой милой сказке волшебник заколдован сам. И паутина оплетает осколки чувств моей любви. Когда ты любишь, всё прощаешь, кроме предательства и лжи.